Нет ничего диковиннее ореола славы, которым осенены вербальные искусства. Суть их сводится к парадоксу. На первый взгляд они ставят себе целью общедоступность и понятность. На деле же совершают коварное предательство, подрывая самую основу слова – универсальность. Именно таков смысл победы литературного стиля над содержанием. Исключением являются, пожалуй, разве что древние эпические сказания, созданные многими безымянными творцами. Если же на обложке значится фамилия автора, можете не сомневаться, перед вами красивая, но дегенерированная мутация слова. Разве возможно выразить посредством слов «синеву неба», того самого мистически синего неба, в которое вглядываются носильщики алтаря? Я уже говорил, что испытываю по всему поводу глубочайшие сомнения, зато благодаря стали я обнаружил в собственных мышцах экстаз похожести, наслаждение быть таким же, как все. Под безжалостным давлением стали мои мускулы стали утрачивать свою индивидуальность, которая была порождением слабости и дегенерации. По мере закаливания мое тело делалось все более безразличным и универсальным. конце концов, оно достигло нормы, утратив какие бы то ни было признаки непохожести. Этой всеобщности уже не угрожали ни коррозия, ни предательство, а для меня ничего важнее не существует. И тут обнаружилось, что мышцы, столь материальные, ведь их можно и увидеть, и пощупать, начинают обретать черты абстракции. Казалось бы, в отличие от слов, Мускулы никоим образом не связаны с коммуникативной функцией, а стало быть, заведомо лишены качества абстрактности, как правило, возникающей только в сфере общения между людьми. И все же, все же, все же. Как-то летним днем я подошел к окну, чтобы остудить разгоряченное тренировкой тело. Пот на сквозняке моментально высох, и по всей коже застроилась легкая ментоловая прохлада. Внезапно я почувствовал, что не ощущаю больше своих мышц. Прежде так бывало только со словом. Иной раз, разрушив своими абстракциями до основания конкретность Вселенной, оно на время как бы и само перестает существовать. Теперь нечто подобное произошло с телом. Оно тоже перемололо в порошок целый мир. Перемололо и тут же само исчезло. Что это был за мир? раздавленный моими мускулами. Мир общепринятых представлений о бытии, в который мы верим больше по привычке. Он рухнул, и вместо него меня заполнило ощущение могучей полупрозрачной силы. Вот что я называю абстракцией. Опыт общения со сталью подсказывал мне, что мышцы и металл находятся во взаимной зависимости, напоминающей связь каждого из нас с внешним миром. Сила не является силой, если она не приложена к некоему объекту. На этом же принципе построены и наши отношения с окружающей действительностью. Я стал зависеть от стали точно так же, как остальные зависят от внешнего мира, который формирует человека. Меня же выковывала сталь, постепенно передавая моим мышцам присущие ей свойства. На самом деле... Ни сталь, ни окружающий нас мир не обладают ощущением бытия. Однако инерция мысли заставляет нас уверять себя, что подобно нам, людям. И вселенная, и металл тоже сознают свое существование. Иначе, как нам кажется, мы не сможем убедиться в истинности нашей собственной экзистенции. И атлас, держащий на плечах небесный свод, с легкостью уверит себя, что он и его ноша – суть одно целое. Наше самоощущение нуждается в существовании объективного мира. Вне выдуманной нами же релятивистской вселенной жить мы не можем. И в самом деле, поднимая стальной груз, я чувствовал, что верю в свою силу. Я сражался за эту веру, пыхтя и обливаясь потом. В такие мгновения сила была нашим общим достоянием, моим и стали. Экзистенция становилась самодостаточной. Но стоило мышцам расстаться со сталью, их охватывало невыразимое одиночество. Я чувствовал, что бугры и выпуклости на моем теле — это зубчатая шестерня, не имеющая никакого смысла без сцепляющегося с ней колеса. Меня обдуло ветерком. Пот-высох, и ощущение собственного тела исчезло. И все же именно в этот миг мускулы выполнили самую главную свою задачу. Своими мощными зубцами они раскрошили релятивистский мир и создали мир прозрачной силы, мир чистых, беспримесных ощущений, не нуждающийся ни в каких посторонних объектах. Там даже мускулы стали ни к чему. И я оказался в средоточии абсолютной силы, подобной лучезарному сиянию. В чистом ощущении силы, которую мне не дали бы ни книги, ни аналитические изыскания, я открыл для себя подлинный антипод слова. Так кирпичик за кирпичиком возводился фундамент моей новой идеологии.